«Ничем не примечательный человек», — подумал Аденберг, едва взглянув на Рене Веркора Лори. Комиссар был огорчен, поскольку всегда ждал от людей слишком многого, и неминуемые разочарования причиняли ему боль. Нет, в нем решительно не было ничего примечательного. Ко всему прочему, этот психиатр был способен кого угодно вывести из себя. Он постоянно прерывал свою речь репликами вроде «Вы меня понимаете? Вы следите за моей мыслью?» Или заявлениями типа «Вы, конечно, согласитесь, что самоубийство Сократа не нужно принимать за образец», не дожидаясь ответа, поскольку это все равно было бы напрасно. Вообще, Аверкор Лари тратил время и немыслимое количество слов впустую. Толстяк-доктор откидывался в кресле, держась руками за пояс. Затем замирал, изображая раздумье, и, наконец, резко подавался вперед и бросал очередную фразу. Комиссар, наш клиент, существенно отличается от других. Между тем, доктор, само собой разумеется, вовсе не был кретином. А когда они проговорили четверть часа, дело вообще пошло на лад. Не блестяще, но вполне терпимо. «Если вам интересно узнать мнение врача-клинициста», с нажимом произнес Веркор Лори, «то скажу, что наш с вами клиент не принадлежит к категории нормальных маньяков». «По определению маньяки — личности маниакальны, и об этом нельзя забывать. Вы меня понимаете?» Похоже, Веркор Лари пришел в восторг от собственных слов. Он продолжал. «Будучи маниакальными личностями, маньяки крайне точны, придирчивы, склонны придумывать для себя определенные ритуалы и неукоснительно им следовать. Вы следите за моей мыслью? А объект наших исследований, что же мы видим у него?» В его случае определенного ритуала нет ни в выборе предмета, ни в выборе места или времени совершения действия. Не прослеживается ритуальность даже в количестве кругов, нарисованных в течение одной ночи. Вот. Вы чувствуете, какой колоссальный сбой? Все параметры его поступков — предмет, место, время, количество — постоянно меняются, словно это зависит от обстоятельств. А между тем, комиссар Аденберг, у настоящего маньяка ничто не зависит от обстоятельств. Вам понятно, что я имею в виду? Это тоже характерная черта маньяка. Маньяк скорее подчинит любые обстоятельства своей воле, чем самым поддастся. Никакие случайности не могут стать достаточным препятствием для неуклонного развития их мании. Не знаю, понимаете ли вы меня. Итак, вы считаете, что этот маньяк необычный? «Даже можно сказать, он и не маньяк вовсе». «Да, комиссар, можно сказать и так». Отсюда возникает море вопросов. «Если речь не идет о маньяке в патологическом смысле, значит, появление кругов служит некой цели, хорошо продуманной автором. Значит, наш клиент испытывает неподдельный интерес к тем предметам, на которые он нам указывает, на которые старается обратить наше внимание. «Вы следите за моей мыслью?» чтобы, к примеру, дать понять, что человеческие существа не ценят вещи, ставшие им ненужными. С того момента, когда вещи отслужили свой срок и выполнили свое предназначение, наши глаза перестают даже воспринимать их как материальный объект. Я указываю пальцем на тротуар и спрашиваю вас, что это там лежит, а вы отвечаете «ничего». В то время как «на самом деле» — доктор подчеркнул последние слова — Там целая куча всяких вещей. Э, вы меня понимаете? Мне думается, наш незнакомец бьется над целым рядом мучительных вопросов, метафизических, философских, даже, если хотите, поэтических. Они связаны с тем, каким образом человек решает, когда начнет и когда закончит свою реальную жизнь, та или иная вещь, и полагает, что это в его власти, при том, что, по мнению нашего клиента, вещи существуют независимо от людей. Главное, чего я хотел, когда выражал свой интерес к этому субъекту, это предупредить всех. Будьте осторожны, не шутите с такого рода манией. Человек, рисующий круги, вероятно, обладает ясным умом, только не знает, как по-иному, не прибегая к подобным акциям, выразить свои идеи. А его действия доказывают, что его ум, если и расстроен, то, безусловно, очень тонко организован. Вы меня понимаете? «Во всяком случае, у этого господина очень мощный интеллект, поверьте мне». Но последовательность его действий имеет отклонение. Мышь, кошка — это ведь не вещи. Я вам уже говорил, что в этой истории меньше логики, чем может показаться на первый взгляд. Логики было бы больше, если бы речь шла о настоящей мании. Вот это и сбивает с толку. Однако, с точки зрения нашего клиента, Он нам демонстрирует, что смерть превращает живое существо, и это правда, а в неодушевленный предмет с того самого мгновения, когда тело лишается аффективности, то есть перестает чувствовать. С того мгновения, когда крышка перестает закрывать бутылку, эта крышка становится ничем. С того момента, когда тело твоего друга перестает шевелиться, чем становится твой друг? «Вопросы примерно такого порядка и терзают ум нашего приятеля. Назвать их можно одним словом — смерть». Веркор Лори резко откинулся назад в своем кресле и сделал длинную паузу. Он посмотрел Адембергу прямо в глаза, словно говоря, «А теперь настало время обратиться вслух, потому что сейчас я сообщу вам нечто из ряда вон выходящее». И Аденбергу подумала, что ничего такого, пожалуй, не произойдет. «Вас, как полицейского, наверняка интересует, представляет ли он опасность для людей, не так ли, комиссар? Скажу вам следующее. Наш феномен может остаться в неизменном состоянии и постепенно исчерпать сам себя». Однако, с другой стороны, теоретически, я не вижу причин, чтобы человек подобного склада, сумасшедший, способный владеть собой, если вы меня понимаете, да еще и с недаемой жаждой самовыражения, остановился на полпути. Подчеркиваю, теоретически. Пока Адамберг пешком возвращался в комиссариат, его одна за другой посещали разные смутные мысли. Он никогда не погружался в размышления. Он не понимал, что происходит с людьми, когда они обхватывают голову руками и говорят «будем думать». Что за каша варится в их мозгу, как они приводят в порядок мысли. Всякие там индукции, дедукции, логические выводы оставались для него полнейшей тайной. Он признавал, что все это, несомненно, приносит свои плоды, что, поразмыслив, какое-то время человек делает выбор. Комиссар приходил от этого восхищения и считал, что ему самому, вероятно, чего-то недостаёт. Когда он пытался проделать нечто похожее, когда садился и говорил себе «будем думать», в его голове ничего не происходило. Более того, именно в такие моменты он ощущал свое полное ничтожество. Аденберг никогда не отдавал себе отчета в том, что он размышляет, а едва он это осознавал, как процесс останавливался». Из чего следовало, что он никогда не мог сказать, откуда взялись все его идеи, замыслы и решения. Во всяком случае, рассуждения Веркора Ларри его, кажется, ничуть не удивили. Он всегда знал, человек, рисующий круги, не просто очередной маньяк. Знал и другое, этим безумцем движет вдохновенная жестокость, череда предметов в кругах непременно завершится, и ее чудовищным апофеозом станет человеческая смерть. Матильда Форестес сказала бы, что комиссару не удалось узнать ничего существенного, потому что наступил второй отрезок. Но сам Адамберг видел причину в том, что Веркор Лари оказался не глупым, но ничем не примечательным человеком.